«Я думал о ней, Сэмвелл!» Тут мистер Эллер мотнул головой в сторону Доркинского кладбища, поясняя, что его слова относятся к усопшей миссис Уэллер. «Я вот о чем думал, Сэмми!» — продолжал мистер Эллер, с большой серьезностью взирая на сына поверх своей трубки, словно заверяя его, что каким бы удивительным и невероятным не показалось такое признание, оно тем не менее высказано спокойно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 Так как я сейчас не нуждаюсь в вашем разговоре, мадам, то будьте добры, уйдите, — произнес мистер Эллер с серьезным и внушительным тоном. — Послушайте, мистер Эллер, — возразила смазливая особо. ведь я только по доброте сердечной разговариваю с вами. — Очень возможно, мадам, — отвечал мистер Эллер. — Сэмвелл, проводи эту леди и запри за ней дверь. Намек достиг цели.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 Я не могу от нее отделаться. Если бы меня посадили в несгораемый шкаф с брамовским замком, она бы все равно добралась бы до меня, Сэмми». «Вот это здорово, когда человек так добиваются», — улыбаясь сказал Сэм. «Я этим не горжусь, Сэмми», — возразил мистер Эллер, энергично размешивая угли. «Это ужасная это сетивация. Меня положительно выгоняют из дому».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 Знаю, что так оно и есть на самом деле. Этот природы так, э дегабам, ти диспансер, как говорила ваша бедная мачеха.